Глава пятая. Рейвен «Она не девственница». Слова доктора, который уложил меня в лимузине Донли Грейвена, вертелись у меня в голове с момента неожиданных признаний Роланда. «Моя мать была родом отсюда. Чёрт, не только отсюда. Она была брейша». До того, как Роланд поговорил с парнями, он на что-то намекнул. «И теперь я вижу в этом смысл». Он сказал, что если я хочу кого-то винить, стоит винить свою мать в том, что она не смогла удержать ноги вместе до первой брачной ночи. Так что я могу только предположить, что когда-то она стояла там, где я сейчас. Конечно, в истинном стиле равины она что-то испортила по пути. Знала ли она, что Грейвен в конце концов придет и будет задавать мне вопросы? Почему, черт возьми, ее это должно волновать? Я дуюсь ни на что. Ничего вообще тут не имеет смысла. Моя мама была брейша, но сбежала. Грейвен накачал меня наркотиками, тыкал и пихал. Буквально а затем просто отпустил, как будто дерьмо, которое он сделал, было нормальным, как будто он был неприкосновенным и мог позволить себе делать со мной все, что хочет. Он не такой и не может. «Привет». Я оборачиваюсь на слова Кэптона, врываясь из своих мыслей. Он выглядит дерьмово, взволнованно. «Что случилось?» «Вы с медиком говорили прошлой ночью?» – спрашивает он. «Я кладу толстовку на кровать и, нахмурившись, оборачиваюсь». «Нет, Кэп, он не решил вдруг предать ваше доверие, посвятив меня в то, о чем мне не сообщили». Его взгляд опускается, и я мгновенно чувствую себя дерьмово. С тяжелым вздохом говорю. «Прости, я так раздражена, потому что встала сегодня очень рано. У меня все еще туман в голове. и Я уже несколько дней не ела свой кленовый батончик и вообще могу съесть слона». Шучу я. Его губы приподнимаются, и он медленно поднимает взгляд снова на меня. «Так много печали». Кэп высовывает голову в коридор, а затем проходит через всю комнату, осторожно закрыв за собой дверь, и мой пульс очищается. «Кэп, ты видела карточку в моем ящике?» «Ах, черт!» «Разве я не положила ее на место?» Я киваю. «Ты хочешь знать, почему я сохранил ее?» Я падаю на свой матрас, качая головой. «Ну же, капитан, это же игра, в которой мы оба хороши. Ты знаешь, что хочу, но мне нужно, чтобы ты добровольно поделился информацией. Ты должен хотеть сказать». Я пожимаю плечами. А Он вздыхает и подходит и садится на корточки передо мной, так что наши глаза оказываются на одном уровне. Ты бы спросила Мэддека? Эх, он мне нравится, когда злится. Я смеюсь, и Кэп смеется вместе со мной. Нет, но ну правда. Я бы спросила медика, потому что ему это нравится. Он хочет, чтобы я подтолкнула его, что я и делаю. Тебя, как я не могу спросить, потому что хотя я и хотела бы, чтобы ты со мной поделился, ты еще не готов к этому, и я уверена, что у тебя есть на то причина. Ты умный, разум компании. Я доверяю тебе. Ты не должна. Мгновенно выпаливает он, и я отстраняюсь. Рейвен, не позволяй мне разрушать твою жизнь. Я отодвигаюсь от него еще дальше. О чем ты говоришь? Страдальческое выражение появляется на его лице, и он проводит по нему руками, но избавиться от него не получается. Я очень стараюсь не предавать всех, кто мне близок, но прошло всего несколько часов с тех пор, как я узнал, как исправить то, что сломано в моем мире, и я уже теряю контроль. Я чувствую, что могу сорваться в любой момент. Признается он, стыдом и ненавистью к себе пропитано каждое его слово. Дерьмо. Что, черт возьми, происходит? Что, черт возьми, я должна сказать? Я делаю с ним то же, что и с Мэддеком, только другими словами. Скажи мне, что тебе от меня нужно, Кэп. Отойди подальше. Не принимай ничего за последнее слово. Просто борись. Шаги на лестнице заставляют нас обоих коротко взглянуть в сторону двери, а затем снова друг на друга. Мы были рождены для Брейшо, но ты Рейвен. — И есть, Брейша. Используй эту силу, даже если в конце концов придется выступить против нас. — Я... — Какого черта? — Нет. — Рейвен. — хрипит он, немного отступая. — Пожалуйста. — Этого не будет, не сдаюсь я. — Если грядет что-то настолько серьезное, что-то, что, что по-настоящему обернет меня против вас, против любого из вас, я не буду в этом участвовать. Я не смогу. — Сможешь? — Нет. Я стою, хмуро глядя на него сверху вниз. Я не могу. Физически. Я никогда в жизни не заботилась о другом человеке, каптан. Я даже толком не знаю, как, но я этому учусь у вас. И последнее, что бы я сделала, это повернулась спиной к тем людям, которые что-то для меня значат. Если выбор стоит «я» или «один из вас», это вы, ребята, всегда. Вот как это работает. Рейвен, перестань. Вы ведете себя так, будто у вас троих разные взгляды. Я знаю, что ты сделал бы для меня, и ты должен принять то, что я сделала бы для тебя. «Я люблю тебя, Кэптон. Я люблю Ройса. И Мэддека». Меня внезапно пересыхает в горле, слова проникают мне прямо в душу. Отказываясь больше быть похороненными внутри, они впервые лезут наружу. «Я люблю его. Очень. Я сглатываю, выкладывая ему всю правду. Я бы сдалась в одно мгновение, если бы это означало, что вы, ребята, останетесь крепко стоять». Он скакивает на ноги, сердитый взгляд на его лице застает меня врасплох. «В этом и суть, Рейвен. Рычит он, голубые глаза затуманены явным недосыпом. Мы не можем быть сильными без тебя. Больше нет. Ты падаешь или уходишь, поворачиваешься к нам спиной. Мы отстаем на несколько секунд. Мы, черт возьми, расколимся, Рейвен. Перестань думать, что ты стоишь меньше, чем мы. Ты часть нас. Итак, похоже, что один за другим мы все падаем. Я пожимаю плечами в растерянности, когда даже не знаю, чего это стоит или о чем, черт возьми, он говорит. Кто тогда останется стоять, Кэп? Его лицо мгновенно вытягивается, как будто он только что осознал исход той реальности, которая разыгрывается в его сознании. Чёрт. Он поворачивается к двери, останавливаясь, чтобы посмотреть на меня через плечо. Если бы я сказал тебе оставить все как есть, держаться подальше от Перкинса и Грейвенов, я бы сказала что-то вроде «поцелуй меня в задницу». Он издаёт тихий смешок, заставляя меня ухмыльнуться, прежде чем он успевает взяться за ручку, Она поворачивается и открывается. За ней оказывается Ройс с Мэддоком. Меддок мгновенно хмурится, чувствуя напряжение. Ройс же читает его в наших лицах. Ройс поворачивается к Эппу. В его взгляде обвинение, в то время как Меддок не сводит глаз с меня. «Что происходит?» – спрашивает он. «Так, секретничаем. Не могу сдержаться, чтобы язвительно ответить. Я не хочу, чтобы они чувствовали себя дерьмово или чтобы они выложили все на чистоту. «Скорее я знаю, что если на данном этапе наших отношений им приходится что-то скрывать от меня, это должно быть что-то действительно дерьмовое». «Признаюсь, от этой мысли меня немного подташнивает». Ройс выдыхает, пристально глядя на своего брата. Он сбешен. Приходит осознание. Затем он смотрит на меня. «Он хочет, чтобы ты сражалась с нами, не так ли?» Я смотрю на Меддека, который переводит взгляд на Кэптона. «Кэп!» — рявкает он. Глаза Кэптона на мгновение закрываются, потом он коротко смотрит на меня и снова поворачивается к своим братьям. Прошлой ночью она была, и мы это знаем. В истории не хватает грёбаных деталей, и если моя интуиция верна, их много. Посмотри правде в глаза, брат. Все, что ей нужно сделать, это спросить определенных людей, и они будут умирать от желания рассказать ей о том, что мы знаем. Мы не можем не быть готовы к тому, что она выяснит все раньше нас, и если она это сделает... Он замолкает, глядя на меня несчастными глазами, потом протягивает руку, хватает меня за ладони и сжимает. Тогда нам нужно, чтобы она с этим справилась. Я встречаюсь с ним глазами, волнение пробивается внутрь. Они стоят здесь, разговаривают так, будто меня нет рядом. Беспокойство, гнев и неуверенность написаны у них в глазах. Мой разум лихорадочно работает. Эти мальчики хотят защитить себя. И из всех вне этой комнаты и хотят с не в счет. Только один человек, как я знаю, мог бы вызвать у них подобную реакцию. Мой взгляд устремляется на Кэпа, и я сжимаю зубы. Он сказал «Его мир!» «Зоуи!» Морщины на лбу Кэпа становятся более заметными. Его хватка становится чуть крепче, и я понимаю, что он понял. Резкий выдох Мэддека и прошептанная Ройсом «Черт!» говорят мне, что они тоже поняли. «Она в опасности?» – спрашиваю я. Гнев вибрирует в каждой косточке моего тела. «Скажи мне». Кэп качает головой, мгновение колеблется, но затем говорит. «Скажи это, Кэптон, просто скажи мне, что она в безопасности». «Она в безопасности, я клянусь». То, как звучат его слова, заставляет меня нахмуриться сильнее. Но ей что-то угрожает? Его глаза опускаются, не в силах встретиться с моими. Его тон уверенный и ровный, когда он говорит. Ей никогда ничего не будет угрожать, Рейвен. Никогда. Я киваю, напряжение в моем теле немного спадает, но оно только усиливается, когда Ройс добавляет. В этом-то и проблема. Мои глаза скользят к нему. В смысле? Мы не можем допустить, чтобы она подвергалась опасности. Мы должны защитить ее. Как и следует. Любой ценой. Хрипит Ройс, переводя взгляд на Мэддека. Я смотрю на него. Чистый гнев прожигает его лицо, обостряя и без того острые углы, ожесточая и без того суровые глаза. Сила солдата в теле короля. Глаза Мэддека впиваются в мои. Какова цена?